Глава сорок седьмая Она выглядела старше, и это испугало его. «Может быть, дело просто в неоновом освещении на центральном вокзале», — подумал он. «Но и манера говорить у Амаль тоже изменилась. Она казалась нервной, напуганной, как будто ее преследовали, и одинокой, как человек, привыкший говорить лишь сам с собой». Она ни словом не упомянула об их последней неудачной встрече. Морец предложил выпить кофе, но она сразу перешла к делу. «Я не хочу обременять вас, но мне нужна помощь». «В чем?» — она закусила губу. «Я беременна». Он ожидал чего угодно, но только не этого. Сначала он хотел поздравить ее... но жесткость в голосе однозначно свидетельствовала, что перемены в ней не из-за этого. «Я не могу иметь ребенка». «Кто отец?» Вместо ответа она спросила. «Вы знаете доктора?» «Вы имеете в виду того, кто...» «Да». Морец задумался. Он был взволнован и не понимал, как себя вести. «И вы спрашиваете об этом именно меня?» «У меня нет опыта в таких делах. А кого мне спросить? Священника? Других студентов? Они все разболтают». «Отец Халиль?» Амаль молчала. «Обычно мужчины не хотят детей. Ему хочется десятерых. А почему вы не хотите стать матерью?» Амаль пристально посмотрела на него. Морец представления не имел, о чем она может сейчас думать, но догадался, что если сейчас ничего не скажет, то она повернется, и он никогда больше ее не увидит. «Дайте мне несколько дней, я попробую разузнать. Только никому не рассказывайте. Обещаю». Всю ночь он думал, стоит ли рассказать это Ронни или нужно скрыть, потом решил, что обязан сообщить. Ронни был потрясен, но обрадовался известию. «Гуд ньюс! Помоги ей! Это укрепляет доверие! Я не знаю ни одного врача, который такое делает!» «Донт вори! Я этим займусь!» Через день Ронни нашел гинеколога, который проводил такие операции конфиденциально и амбулаторно. Он дал Морицу адрес. Ему надо платить заранее и наличными. У нее есть деньги?» Амаль отказалась от денег Морица. Сказала, что подрабатывает и может сама все оплатить. Но когда Мориц назвал ей сумму, она замолчала, и он понял, что ее средств на это не хватит. Он предложил оплатить половину. Она неохотно согласилась, но только при условии, что она все вернет. Морец записал ее на предварительный осмотр. Амаль отправилась одна, потом позвонила ему и сообщила дату. Ему надо пойти с ней и подписать бумагу о том, что он доставит ее потом домой. После операции ей нельзя покидать клинику без сопровождающего. Морец согласился. Ронни спросил его, нужны ли ему деньги. «Нет», — ответил он. «Амаль заплатит за все сама». Зачем он солгал Ронни? Ему бы с легкостью выдали эту сумму, но по какой-то причине Морец хотел, чтобы это было только их делом, его и ее. Его не волновало, сможет ли она вернуть деньги, но по ночам ему не спалось, и он все размышлял, почему Амаль хочет лишить себя материнства. За день до операции Морец забрал свой новый Ситроэн. Ронни с гордостью вручил ему ключи. «Слишком большой, — подумал Морец, — слишком броский, слишком элегантный для меня». Он даже сначала не сел внутрь, а почтительно обошел вокруг машины. Затем скользнул за руль, вдохнул запах новой кожи и вспомнил тот день, когда Виктор приехал на своей богине. «Как же быстро летит время!» Богиня, которая тогда казалась пришелецей из будущего, по сравнению с футуристическим ее величеством, неуклюжая старушенция. Взглянув в зеркало заднего вида, морец подумал, что он-то сам не особо изменился с тех пор, но и это было заблуждением. Вот если бы он сейчас встретился с Жоэль, она точно увидела бы, что он состарился». Утром 8 июля, когда Морец забрал Амаль на станции метро, чтобы отвезти ее к врачу, шел проливной дождь. Сначала она не узнала его, но когда он опустил окно, она выскочила из-под козырька здания и забралась в машину. На ней было коричневое платье, в котором она выглядела более консервативной, чем на самом деле. Она вскользь похвалила машину и спросила, как он спал. Как будто Морец был главным человеком, ради которого все сегодня затевалось. Он встроился в поток машин, и она включила радио погромче. «Айл There песенка пятерки Джексонов. Дворники боролись с потоками воды, а Морец не знал, что сказать. Его напряженное молчание создавало ощущение неловкости, но он ничего не мог с собой поделать. — Вы уверены, что не хотите ребенка? — спросил он, когда они остановились на красный свет. — Да, — твердо сказала Амаль, и он кивнул. Он не собирался влиять на нее, он только хотел помочь, и все же что-то не давало ему покоя, поэтому он не удовлетворился ответом. — Почему? — спросил он, хотя и понимал, что она не хочет расспросов. — Потому что собираетесь сделать карьеру? — Нет. потому что обещали отцу получить диплом, Амаль молчала. «В первые годы вы с Халилем можете помогать друг другу, и потом есть ясли, разные формы общежитий. Сейчас столько всего нового». Он подождал ответа, и поскольку она и не согласилась, и не возразила, добавил «Я думаю, вы были бы хорошей матерью». Повернувшись к ней, он увидел, что она плачет. Знаете, я по пять раз передумывала каждую мысль. Последние несколько ночей я совсем не сплю. Простите, я не хотел вас задеть. Амаль прислонилась головой к стеклу, по которому хлестал дождь. Она похожа на француженку с фотографией, подумал Морец, только без солнечного света. «А что, если я умру?» — сказала она. Морец оторопел. Я не хочу, чтобы мой ребенок рос без матери. Почему вы должны умереть? Вы молоды. И что? Моей матери было всего 36, когда она умерла. Но то был 48-й год. Это чрезвычайное обстоятельство. 48-й так и продолжается. В этот момент Морец почувствовал в Амаль нечто такое, что потрясло его. Несмотря на все различия, она остро напомнила ему Ясмину, в точности то же чувство экзистенциальной незащищенности и неуверенности. Они молча ехали под дождем, пока не добрались до клиники. Это оказался не какой-то сомнительный врачебный кабинет в подвале, а белая вилла в солидном районе Богенхаузен. Морец открыл бардачок и достал конверт с деньгами. Амаль положила его в сумочку и собралась вылезти из машины. «Подождите», — удержал он ее. «Почему вас так волнует, что я делаю с ребенком?» — резко спросила она. «Это моя жизнь». «Потому что у меня есть дочь, с которой тоже собирались такое сделать». Как только эти слова вырвались из него, он сразу пожалел об этом. Ни в коем случае нельзя было опять показывать свое лицо. Амаль была удивлена. «Но вы же говорили, что у вас нет детей». «Она приемная». Он обрадовался, что объяснение правдивое. «Но я люблю ее как собственного ребенка. И когда я представляю себе, что она могла не родиться...» Амаль отпустила ручку дверцы. «А что произошло?» Я познакомился с ее матерью, когда та была беременна. Она была очень молода. Отец ребенка оставил ее, и родители повезли ее к врачу. Он указал на белую виллу под дождем. «К такому же!» Когда они вместе вышли из машины, она убежала. Она решила родить ребенка вопреки всему. «А вы?» Я был другом семьи, присутствовал при родах, наблюдал, как малышка растет. И в какой-то момент стало ясно, что мы родные. Амаль явно тронул его рассказ. Тогда это было очень непростое решение. Но эта девочка стала самым важным человеком в моей жизни. Дождь бил по окнам, возведя стену воды между ними и миром. Когда я был молодым, я полагал, что в жизни бесконечно много возможностей. Если одна дверь закроется, то откроется другая. Но на самом деле жизнь состоит всего из нескольких мгновений, в которые все и решается. И ничего больше. И понимаешь это, только оглядываясь назад. Именно такой момент сейчас. Амаль беспокойно раздумывала. Когда ваша мать была беременна вами, в Яффе, если бы она знала, что умрет так скоро, она решила бы не рожать? Нет. Никогда. И вы все равно добились многого. Сами. Я очень хотел бы защитить свою дочь от всего, что потом случилось. Но это невозможно. Амаль боролась с собой. потом открыла дверцу и вышла из машины. Морец сказал себе, что не имеет права останавливать ее. Сквозь завесу воды Морец увидел, что она неподвижно стоит возле машины под проливным дождем. Взяв зонт, он вылез и раскрыл зонт над ее головой. Она шагнула к нему. Встала так близко, что он почувствовал тепло ее тела. Он инстинктивно обнял ее, и она положила голову ему на плечо. Так они простояли несколько минут, а тяжелые капли били по асфальту вокруг их ног. Внезапно дождь начал стихать, небо посветлело, дробь по асфальту становилась все тише, и вот уже густо капало только с деревьев. Амаль отпрянула от Морица, но теперь все было иначе. Они оба чувствовали это, хотя не произнесли ни слова. Амаль встряхнула рукой мокрые волосы, а Морец убрал зонт. Потом они сели в машину. «Я голодна», — сказала она, и улыбнулась так, что он почувствовал и ее ранимость, и ее желание жить. Как бы ему хотелось снова стать таким же молодым! Амаль ела так, словно три дня постилась. В первой же булочной она заказала крендель с маслом, шоколадный рогалик и булку с паштетом и соленым огурцом. Она настояла на том, чтобы пригласить Морица, и расплатилась одной из купюр в сто марок, которые принесла для доктора. Под конец они отправились в кафе «Мороженое», где она заказала вафли с клубникой, лимоном и миндалем. В мокром тротуаре отражалось солнце, пробившееся сквозь облака. Им не хотелось расходиться по домам, поэтому они сели в Ситроэн и поехали за город. Ребенки они больше не говорили, он просто был теперь с ними. И любой, кто увидел, как они гуляют вдоль пшеничного поля, принял бы их за отца и дочь, а может, и за влюбленную пару, кто знает. Ранним вечером Морец отвез ее обратно в студенческий городок. Он высадил ее около метро, чтобы никто из знакомых не увидел их вместе. Ничего не произошло. и никто никогда об этом не узнает. Самые прекрасные моменты, — подумал Морец, — спрятаны в промежутках. — Вы должны стать крестным родителем, — сказала Амаль. — Вы согласитесь? Морец покраснел. — Да, с удовольствием, но вы должны спросить Халиля. Амаль кивнула. — Когда вы ему об этом расскажете? — Не говори мне вы. Это как-то странно. Она улыбнулась, он протянул ей руку. «Морец! Амаль!» Она быстро и нежно поцеловала его в щеку и выбралась из машины. Перед тем, как закрыть дверцу, она наклонилась и сказала, «Ты должен снова жениться. Ты был бы хорошим отцом!» Когда Морец ехал домой, его накрыло какое-то удивительное чувство. Это была не влюбленность, а нечто более глубокое, что вновь соединило его с потоком жизни. Ему было позволено помочь, находиться рядом с кем-то. И сам факт его присутствия изменил ход вещей. Вечером Морец даже не стал включать телевизор. Впервые за очень долгое время он проспал всю ночь, не просыпаясь. Реальность... настигло его, когда на следующее утро он раскрыл газету. Это была всего лишь небольшая новость в международном разделе, но он сразу понял, что она потрясла мир Амаль. Гассан Канафани, палестинский писатель, журналист и член Народного фронта, погиб в Бейруте от взрыва бомбы в его машине. Вместе с 17-летней племянницей – на глазах у жены и детей, примерно в то время, когда Морец и Амаль тоже сидели в машине. Канафани, пробудивший Амаль в кафе у Азиза, дожил всего до 36 лет, как мать Амаль. Моссад, как и всегда, не опроверг своей причастности к взрыву и не подтвердил, но всем было ясно, что Лот не может остаться неотомщенным. Согласно правилам игры на Ближнем Востоке, столь же очевидно было, что Народный фронт должен отомстить за Конофани. Морец позвонил в книжный магазин и спросил, есть ли книги Конофани. «К сожалению, немецких переводов нет», — сказал продавец, «но можно заказать английское издание одного из его самых известных романов». Как он называется? «Возвращение в Хайфу». Хотите, я прочту вам краткое содержание? Нет, спасибо, не надо. До свидания. Морец поехал к Ронни, который сразу же затащил его в свой кабинет. Отдел прослушки только что сообщил ему, что, узнав о гибели Канофани, Амаль и Халиль бросились обшаривать свои комнаты в поисках жучков, и записи внезапно прекратились. Морец позвонил в общежитии имени Макса Каде. Студент, который подошел к телефону, сказал, что Амаль нет, и Халиля в его комнате тоже не было. Морец решил поехать туда. Он встретил студентку, рассказавшую ему, что этим утром Амаль, Халиль и Шауки сложили вещи в машину и исчезли. Дверь в комнату Амаль была открыта, она забрала всю одежду и все книги. Только плакаты остались висеть на стене. и карта. А вы кто ей? спросила студентка. Друг, ответил Морец. Вы знаете, что Амаль беременна? Да, они отмечали это вчера вечером, Халиль и Амаль. Я была так рада за них. Ничего не понимаю. До свидания. Морец заглянул в столовую, съездил на площадь Мюнхенской свободы, в кафе на Тюркенштрассе, но Амаль нигде не было. Уже начались каникулы между семестрами, поэтому в аудитории можно было не соваться. Он поспрашивал студентов, но никто не знал, куда они уехали. А может, кто-то и знал, но скрывал. «Ты ничего уже не можешь сделать», — сказал Ронни. Скорее всего, они просто испугались, что их во что-то втянут. «Знаешь ли, если бы я нашел жучок в своей комнате, она тебе все еще нравится, да?» Я просто хочу сказать, их исчезновение не доказывает, что они террористы. Ронни попросил его вспомнить. Возможно, была какая-то деталь, которой он не придал значения. Морец старательно припомнил каждую встречу, но ни за что не смог зацепиться. Вскоре открылись Олимпийские игры. Далее в дневнике... Следовали шесть пустых страниц. Морец не написал о теракте ни строчки. Но он оставил место, как будто хотел заполнить его позже, когда сможет выразить это словами. Затем в конце тетради еще две исписанные страницы. Строчки торопливые, скачущие, как если бы он писал в поезде или самолете. 18 сентября 1972 года. Неожиданный телефонный звонок в 7 утра. Это Амаль. Из телефона автомата в аэропорту Мюнхена. Говорит, что хочет попрощаться. Я спрашиваю ее, где она была все это время. У друзей, отвечает она. Сегодня ночью немецкая полиция арестовала там ее, Халиля и Шауки. Их депортируют в Бейрут. Почему? «В решении говорится... Подожди. Ваше пребывание представляет угрозу для внутренней и внешней безопасности Федеративной Республики Германия». «Но ты же не имеешь никакого отношения к теракту, да? Почему ты спрашиваешь об этом?» Она возмущена. Я не отвечаю. «Ты ведь тоже не имеешь к этому никакого отношения?» спрашивает она. «Да?» Яд недоверия. Можно предотвратить депортацию. Я найду тебя, адвоката. Я приеду в аэропорт. Поздно. Меня уже зовут на рейс. Подожди. Как твой ребенок? Я его уже чувствую. Пинается. Халиль с тобой? Да, со мной. Пока. И спасибо. Разговор обрывается. Ронни пытается оперативно вмешаться, но самолет уже в воздухе. Никакой информации от немецких властей относительно косвенных доказательств. Депортированы сотни арабов. Очевидно, Германия хочет решить этот вопрос как можно быстрее и без лишней шумихи. 21 сентября 1972 года. Посадка в аэропорту Тель-Авив-Лот в 20.30. Без происшествий. На мои записи на таможенном досмотре внимания не обратили. Уничтожу их после дознания. Они нужны мне лишь, чтобы пробудить воспоминания относительно мучительного вопроса. Не упустил ли я чего-либо? Все оперативные данные, по-моему, сделаны добросовестно и в меру моих знаний. Мне стыдно». И надеюсь, Рон не простит меня. Пусть другие выносят обо мне решение.